В моем сердце нет места и мне это известно И та самая ложь, что в сердцах неуместно В душе моей тесно и в мыслях непонятно Я про себя ошибчу слова невнятны. Когда было так приятно, я уже забыл я уж понимал, что к этим чувством я остыл Но ощущаю пыл в своем уставшем теле многие не знают, какой я на самом деле и ни о чем не сожалею, в мыслях чувствах клею И конечно понимаю, что любить я не умею Немного мне жаль о том, что не сложилось Много всяких чувств, в душе моей прижилось Мешалось чья-то жалость, в мозгу И что-то каждый Ты не нагонять de я таки рискну, Может мне поможет и кто-то мои чувства и Крах или или Мою душу мою душу Будет то со мною, будет со мной. Или вновь уйдет, ik ben hier niet blij, ik Как будто это было, снова повторяется, меняется, но продолжается, как и бы Должны бы люди объяснить, что свято, что грешная, может быть, изменить или оставить, как все было Спасибо, судьбе ты три раза мне жизнь зарела, и то, что собирала, возвращала, и не мало О том, что я ничтожен, она прекрасно знала со мной, такой другой никогда не будет Сегодня я есть, завтра про меня забудет и жизнь, и судьба, и всем, кто был любим Все это для меня становится, было мне было хорошо с ней, но было мало Эй, судьба моя пропала пала или или мою душу душу со мною я помню лишь как лишь о том с ними ja, sta Я остаюсь один. Как мои дела, судачи снова не увижусь, Когда по-настоящему я в себе приближусь, поссорюсь и обижусь. На всех кому не равнодушен планах своей жизни. Я полностью разрушен. Нет смысла в словах, нет смысла поведения. Не нужен мне никто, когда нахожусь метени, когда люди столь жестоки, смысл покидая строки. Я, как всегда, один в своей жизни одинокой. Я не могу вот так все бросить и оставить. Я стать хочу другим, но не могу себя заставить, заставить Отмог себя избавить, все исправить. Я никому не дам своей жизни править, таю свою обиду. Но не подам мне виду, я просто промолчу Из разговора выйду, я удалюсь и пахлину, что прекращу вражду Хватит на сегодня перемен, я удачу я удачу жду Крах или спасение, или спасенья. Мою душу ждет, мою душу ждет. Будет кто со мною будет со мной Илип, вновь, или вновь, или вновь уйдет Я помню лишь Только помни лешатом с ними были с ними был один, но но как бы я не просил я остаюсь один. Я остаюсь один. Ах, или Sniem ik wilde, sniem ik wilde, я остаюсь,